16. Тебя мама не потеряла? Клопок. Снок открыл глаза, наступил новый день, калитка дятел, ветер, печка и чайник. Он выучил это наизусть и уже мог делать всё закрытыми глазами. Но теперь его время тянулось не 10 минут, как раньше, а сутки. Стоило уснуть, как всё начиналось сначала. Клопок. Снок прислушался, посмотрел по сторонам, ожидая увидеть бойцов корпуса БОУВР, но в комнате никого не было.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 Сказал Дриале и протянул Яну браслет Галу. «Не нужно. Аполлап, или как он сам себя назвал, Кварион, не отдам. Но мы не закончили расследование по Земле. Нам нужны факты». «Вы смеетесь?» «Все, что возможно, уже произошло. Но заполучив ваши факты, вы опять вздумаете исправить». «Прошу. Не надо. Оставьте все как есть. Пусть течет своим чередом».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 Ян стоял как вкопанный и не знал, что и сказать. Он столько лет потратил на поиски Валя, но именно его дочь и спасла его. засмеялась девочка и обняла его. «Видел бы себя со стороны. Мы идем или будем стоять? Мама, наверное, уже шанги состряпала с картошкой. Идем?» «Идем», – с трудом сказал он. Мужчина, что стоял в стороне и уже достал телефон, нажал на видеозапись